Россия. 27 сентября 2011 года. 12:35 по местному времени. Юго-восточный Салаир, реликтовый пещерный комплекс в районе горы Пихтовой, примерно 638 км от ближайшего населённого пункта, юкло, около 580 м над уровнем моря. Район постоянного базирования партизанского отряда. Антон Робша Варламов. Новое задание, старые друзья и таинственный незнакомец. Удивительная штука чувство личного комфорта. Сейчас тебе кажется недостаточно мягким кресло с ортопедической спинкой и подогревом, но ну, не сидится в нём удобно, как в нейорзе. И вот спустя Всего пару месяцев в грязи, под пулями, да с лишней парой дырок в добавок к уже имеющимся в организме от природы, условия жизни кардинально влияют на систему ценностей. Горячая вода и кусок хозяйственного мыла кажутся верхом цивилизации, и действительно, способствуют улучшению настроения. Вода была очень горячей, Однако избитое и продрогшее тело требовало именно тепла, жаркого, поглощающего всё существо живого тепла. Может быть, оно выгонит стужу, ощущение, которое наравне с иссушающей жаждой были не остались моими главными спутниками в ноянье. Эту разновидность озноба и жажды не излечить Настолько глубоко они въедаются в тело, в плоть до костного мозга. Не скорее всего это не физические, а психологические симптомы особого военного невроза. На уровне сознания ты уже ничего толком не ощущаешь. Даже такое сильное чувство, как страх смерти, кажется, уходит. Остаётся только жажда и озноб. Природу не обманешь. Зажмурившись, он толкнулся от полированного проточным течением края просторной каменной чаши и присев на корточки, погрузился в исходящую паром воду. Снова звуки стали гулко отдаваться в ушах, тёплая темень, в который развызвала прилив тихой радости. И на данный момент действительно повод был. Живём-то под горах пещер, добрался от отряда Лиеры, потеряв четверых бойцов, что для совершенно пикового расклада было хотя горко, но приемлемо. Также, благодаря почти фанатичной вере в мой военный гений, Варенуга, торчавший у подошвы горы, почти неделю без смены навёл нашу сбившуюся с дороги группу на второй вход в катакомбы. Мы таким образом не блуждали в поисках точки входа рискуя или нарваться на американцев или быть обстрелянными своими. Это было фантастическое везение. Однако я не общался удачей, которая, как известно, дама капризная. Столь удачному стечению обстоятельств способствовала, как мне думается, общая неготовность амеров к тому, что у них в тылу оказался способный к сопротивлению отрядов. Плюс выбранный мной район, как нельзя лучше подходил для укрытия. В придачу про пещеры никому из официальных властей даже в мирное время известно не было. Район Салаира — это старые рыхлые горы, изрытые заброшенными выработками, туннелями без начала и конца, в которых затеряются обороны, любое количество людей, как небольшой отряд беглых стрелков-баллистов, целый хоть целый полк посланный на их поиски. Выходов на поверхность существует масса, однако все они в такой чещёбе, что найти дыру в земле или трещину в скальной породе очень маловероятно, даже если знаешь, что ход где-то поблизости. Подошвы склоны Солайра, с башняком в чернолесье, густой чащакол из деревьев и кустарника, в войдя в который, можно остаться там навсегда. После отчаянного налёта на КП Амеровской части нас на удивление вяло преследовали. По рудней разрозненные поисковые группы выходили на наш след, но мы всякий раз уклоняясь от их попыток извязать бой, уходили. Наконец, на шестые сутки без остановочного бега мы вышли к неглубокой лощине, ведущей к юго-восточному склону горного хребта. Мы остановились, укоротив мерный темп бега, и почти сутки, сменяя друг друга, отсиживались в отвалах старой породы, заросшей кустарником и сосняком. Отдежурив свои три часа перед самым рассветом, Я тогда забылся тяжёлым чутким сном. Тизири пришёл тотчас, как только голова косолась на рубленных Александн пихтовых веток, служивших нам постелью. Спальники и многое другое я приказал схоронить до лучших времён, ещё перед самым началом акции, чтобы уходить налегке. Если быть надкровенным до конца, Не особо верилось, что получится вырваться из вражеского логова живым. Мы все страдали от промозглой погоды, а из еды были только коренья и грибы. Да однажды мне удалось поймать в сети двух орябчиков, которых мы съели практически сырыми. Усталость, как ощущение, уже давно существовала где-то отдельно. Все мы представляли собой компанию грязных отощавшихся существ с неотвратимым упорством двигавшихся к одной известной только нам цели. Ирину мы подкармливали ягодами, которые удавалось собирать на ходу. Но девушка хоть и принимала знаки заботы о себе, однако тайком делилась с тем из нас, кто оступался и падал, ослаб, сильные остальные И кого приходилось подхватывать подруги и тащить на себе какое-то время. Но в целом выдержали все. Поэтому на седьмые сутки группа уже потеряла остатки боеготовности и случись напороться на реального противника, думаю, всё решилось бы не в нашу пользу и в довольно короткий срок. В сон вкрался запах серведящей дождьи Вот и оруженье с маски. Кто-то тянул руку, чтобы подтормошить меня запречьо. Однако рефлекс оказался сильнее усталости, и я поймал за узкое запястье осторожно подмышку ко мне Ирину. Та вздрогнула от неожиданности, но прежде чем девушка попыталась освободиться, я уже разжал пальцы и, глядя ей в глаза, вопросительно мотнул подбородком. Знаками девушка дала понять, что впереди есть кто-то чужой. Осторожно, чтобы не делать лишнего шума, я перекатился на живот и, сгруппировавшись в полуприседе, поманил Иру, чтобы поговорить. Присеяв и склонившись головами почти лоб в лоб, мы, наконец, могли начать перешептываться. «Командир!» — голос девушки звучал, спящей интонациями просто так, как и у всех нас впереди чужой идёт по сухому руслу вооружённый ствол не американский идёт осторожно всё время смотрит по сторонам, похоже что-то ищет чтобы окончательно отогнать сон я провёл ладонью по росшему вокруг низким кустам собирая повисшие на стеблях и круглых листьях Холодные капли дождевой воды. Из-за постоянного ощущения холода кожа лица совершенно задубела, и холодная вода только слегка обожгла веки. Но в голове немного прояснилось, и я кивнул девушке, предлагая вместе идти на облюбованный ею передовой НП. Это была груда замшелых камней, на правом и северном склоне лощины, который Со стороны места, избранного нами под стоянку, вела неглубокая извилистая промоина, хорошая кустарником, совершенно невидимая с противоположной стороны, той части русла, откуда только и можно было пройти со стороны гор в лес. Поэтому мы, незамеченными, пробрались на позицию Ирины. И она жестами указала На еле заметную невооружённым глазом едва перемещающуюся серо-зелёную точку среди волнов и невысоких деревьев, которыми было усеяно сухое речное русло, мой трофейный прицел тут снова был бесполезен, поэтому девушка осторожно передала мне свою винтовку. Оптика, конечно, была отменная, Приблизив глаз к обрезиненному окуляру, я увидел в сетке прицела слегка неуклюже скачущую по камням крупную фигуру в знакомом самодельном костюме, вроде того, что в своё время я шил для себя и обоих артельщиков. Но от приветственного крика удержало то, что Семёныч, а это без всяких сомнений был он, шёл не один. Следом за бывшим дальнобойщиком на расстоянии десятка метров шустро прыгал по камням невысокий мужичок в иленившем дождевике с полноразмерной мосинской трехлинейкой на плече, грамотно повернутый стволом вниз.